На глазах углинского выступили слезы. Вид у него был жалкий и мерзкий. Громко всхлипнув, он полез за платком. «Ну — Ну-ну, Глинский, нельзя же так распускаться, — сказал Лосев. — Ваши бы дамы на вас посмотрели. — Что вы хотели мне сообщить, говорите? — Будет... Глинский трубно высморкался и вытер глаза. — Будет, одиночка? — Постараюсь. — Я вам почему-то верю. Глинский спрятал грязный платок в карман и немного успокоился. — Так вот, у меня дома, признаюсь вам, лежит готовая доверенность. В левом ящике стола, на дне, под бумагами. Мы ее не нашли. — Ах так? Значит, я ее уже передал. Все в голове перепуталось. Все. — Вы не передали. Ее забрали. Кто-то забрал. До обыска. Кто это мог быть? «Лев послал, конечно. Кого он мог послать? Ваша мать его не узнала. Она уже никого не узнает. Она и меня не узнает. Выжила из ума совсем. Кто же это мог быть? Или Валерий, или Димка? Шанин арестован. Ах да, уже забыл. О, Господи! Ну тогда... Кто тогда? Валерий, наверное. Не Лев же сам пришел?» — А почему не сам? — Не в его манере. Вы же видите, он все чужими руками норовит. А в результате вот не ухватишь теперь. — Нет, Валерий приходил, ручаюсь. — Ваша мать говорит, это был усатый человек. — Ха! Ну и что? Наклеил какие-нибудь дурацкие усы, вот и все. — Наклеил? — переспросил Виталий. — А что, это с ним бывало? — «Ну, я не знаю», — раздраженно ответил Глинский. «При мне не бывало. Но...» «Но какой-то разговор на эту тему я слышал. Не помню уж какой». «Какой-то разговор слышали», — задумчиво повторил Виталий. «Может, припомните?» «Клянусь, не помню». «Ну ладно, оставим это пока. Что за доверенность вы изготовили?» «От кондитерской фабрики. Она под Москвой находится» это та где работает рая вот вот она фондодержатель лимонной кислоты. а где ее следует получать на заводе, в борске когда? ну это надо делать быстро по крайней мере лев так делает. кто же поедет как по- вашему не знаю, не знаю это не моя область. я все сказал и я вы глински снова заволновался. «Я больше туда не вернусь. Вы обещали. Ну, ну, я вас умоляю!» У него снова выступили слезы. «Я... я не знаю. Я из окна выброшусь». «Ну, ну, Глинский! Опять слезы!» — брезгливо сказал Виталий. «Я постараюсь вас перевести. Как же все-таки ухватить Льва Константиновича, если главарь он, как вы говорите?» И вы, кажется, не хотите быть Христосиком, так ведь? А кто хочет? Я не хочу. Ну и что? На мой взгляд, вполне естественно. Но, повторяю, как его ухватить? Ведь тут факты нужны. А у него такая манера, вы говорите. Глинский злобно взглянул на Лосева. — Нинку берите, стерву эту толстозадую. Когда Глинского увели... Виталий собрал со стола бумаги, запер сейф и отправился к Цветкову. Подробно доложив о состоявшемся разговоре, он сказал. — Нам надо тоже быстро действовать, Федор Кузьмич. Пока что они опережают нас на два дня. — Да, — кивнул Цветков, — немедленно надо действовать. Поэтому сегодня лети в Борск. Надо их там непременно перехватить. Вообще-то кислота — не наше дело, а коллег... «Будем считаться?» «Дело общее», — нахмурился Цветков. «Твоя же группа занимается. Албанян в командировке. Остаешься ты. Кто пока, что лучше тебя делает, это знает? Так что летишь первым же рейсом». Он повернулся к расписанию, висевшему у него за спиной, и начал вести сверху вниз карандашом. «Б... Борск... Вот... Через два часа семнадцать минут». Он взглянул на часы. — Успеваешь? Домой позвони. — Все понятно, Федор Кузьмич. Только чемоданчик твой Света соберет, и мы его следующим рейсом пришлем. К ночи получишь. Двигай, двигай. Счастливо. Машину вызываю. Федор Кузьмич был не по годам динамичен, когда того требовала обстановка, и молодые его сотрудники еле успевали за его стремительными решениями. Теперь... «Жди их там неизвестно когда», — недовольно пробурчал Виталий. «Дождешься, чует мое сердце. Чего-то ты там дождешься». Под вечер от Коленко решил еще раз побывать в санатории. Прямой необходимости в этом не было, но какое-то сосущее чувство тревоги и надвигающейся опасности не давало ему весь день покоя. Все время казалось, что-то не сделано, не предусмотрено, Что-то может завтра случиться непредвиденное. Да и сегодняшний вечер тоже вселял тревогу. Накануне встречи Смоляков может ведь и передумать, может скрыться, попытаться исчезнуть из города, или придумать новую уловку, или, наконец, просто выпить лишнего и обнаружить себя где-то. И вообще все-таки не уследили, проник Смоляков в город. Как же он проник так незаметно? И где прячется сейчас? Что делает? Может быть, у него здесь имеются какие-то связи? И самое главное, какие у него планы? Все эти вопросы преследовали Игоря, и в то же время он готовился к встрече со Смоляковым. Завтра в 12 часов в кафе «Золотой маяк». Вместе с Рощиным он уже побывал в парке. Они внимательно изучили само кафе, все подходы к нему, пригляделись к работавшим там официанткам под нехитрым предлогом заглянули даже на кухню и в подсобки. Все исходив и излазив, осмотрев и оценив, Игорь и Рощин вернулись в управление и уже вместе с Савчаком принялись обсуждать план предстоящей операции. Решали, где расставить людей, какие выбрать сигналы, как маскироваться, в какой момент брать Смолякова, кому это поручить, как вывести из операции Зарубина. Следовало также иметь в виду, что Смоляков — Видимо, хорошо знает город, что он опытен, озлоблен и наверняка вооружен, что ему терять нечего, и он, не раздумывая, пустит в ход любое оружие, в том числе и пистолет, если он у него окажется. А ведь встреча произойдет днем, в людном месте. Поэтому следовало как можно дальше увести Смолякова от кафе, очевидно, уже после встречи с Зарубиным. И сама схватка должна произойти мгновенно, и тут же следовало исчезнуть с места происшествия, чтобы не потревожить, не испугать окружающих людей, не породить в городе лишние разговоры и слухи. Словом, задач и забот здесь оказалось немало, и обсуждение, как и следовало ожидать, отняло немало времени.